Глава 27. «Оставлю вас на пару минут», – улыбнулся Давид и, поцеловав мать в макушку, направился к выходу во двор. Вика заметила, как он кивнул Азе, и домработница тут же покорно встала у лестницы. Вика поняла, что это означало. Аза будет наблюдать за ней во время его отсутствия. Охранников сегодня не было видно на горизонте. Видимо, Давид отослал их, чтобы не вызывать никаких вопросов у Наира Артуровны. Мать Давида рассказывала Вике о путешествии в Индию, смеялась, но в какой-то момент вдруг обратилась к Азе. «Аза, будьте так добры, принесите нам еще чаю». Как только Аза вышла из гостиной, Наира Артуровна резко изменилась в лице. «Виктория, отвечай, только честно. Давид бьет тебя». Взгляд Наиры Артуровны стал очень внимательным и обеспокоенным. Вика испуганно помотала головой. «Нет, что вы, Давид относится ко мне с люб... «Не ври!» — повысила голос женщина и тут же взяла себя в руки. «Я не слепая, Виктория». Наира Артуровна указала взглядом на запястье, где были небольшие синяки от пальцев Давида. «Знаешь, я много лет видела точно такой же взгляд, какой сейчас у тебя». Ее глаза заслезились. Потухший, безжизненный, мертвый взгляд. «Хочешь знать, где я его видела?» Вика настороженно кивнула. «В зеркале», — неожиданно ответила женщина. «Пока жила с отцом Давида, успела побывать и в аду, и на каторге, и в сумасшедшем доме». Она опустила взгляд и судорожно выдохнула. «Я очень надеялась, что эта жестокость обойдет стороной моего сына». Мать Давида смахнула слезу и выпрямилась. «Я вырвалась из плена, Виктория, и помогу тебе». По телу Вики пробежали мурашки. Сердце забилось, как сумасшедшее. Очередная проверка? Пристально глядя в глаза женщины, Вика пыталась понять, насколько она искренна, но в темных глазах видела лишь боль и сострадание. Наира Артуровна достала из кармана телефон и уже была готова подать его Вике, но та, едва заметно покачала головой и, повернув голову к плечу, указала взглядом на камеру за их спинами. Тогда Наира Артуровна пододвинулась ближе к Вике и незаметно положила мобильный рядом с ней. От волнения сердце Вики застучало еще быстрее, ладони вспотели. «Вот же он, шанс связаться с Ромой!» Она приподнялась с дивана и посмотрела через окно на Давида. Тот ходил по двору и очень бурно разговаривал по телефону. Вика вздрогнула от голоса Азы. «Ваш чай!» Домработница поставила на стол поднос с чашками и хрустальной вазой с конфетами. «Спасибо. Если что-то еще понадобится, мы вас позовем». Наира Артуровна любезно намекнула Азе оставить их наедине. Но та и не подумала выходить из гостиной, снова заняв место у лестницы. «Не бойся», — шепнула Наира Артуровна и указала взглядом на телефон. «Спасайся, но сына не трогай. Моя кровь, моя ошибка». Она встала с дивана. «Аза, а можно мне еще кусочек вашего волшебного пирога?» И, выходя вместе с Сазой из гостиной, попросила у нее рецепт и заговорила о том, что неплохо было бы продавать его в своей кондитерской. Вика поняла, Наира Артуровна отвлекала домработницу, но охранники-то продолжали наблюдать за ней по камерам, сидя прямо как струна. Не выдавая себя ни единым жестом, Вика опустила взгляд на телефон и, не взяв его в руку, быстро набрала заветные цифры.